Первый, второй и третий меч провели разведку внутренней части подземелья, после чего повели половину своих учеников на его зачистку. Тем временем четвертый меч и пятый меч с оставшимися учениками остались у входа в логово, чтобы охранять его от подступающих к нему монстров. С раннего детства, даже когда они не посещали школу, им всегда удавалось сытно поесть – по меньшей мере три раза в день. Даже если у них были плохие отметки, им все равно доставалась миска с рисом, поскольку их родители любили их. Но сейчас, отправляясь на зачистку очередного логова или подземелья, им запрещали есть мясо, а иногда даже самую обыкновенную рисовую кашу. Однако именно эти лишения помогли им преодолеть самые суровые испытания и одержать верх в сражениях. «Я возьму инициативу на себя! Мы за вами, мастер!» Первый и второй меч, и остальные ученики шли вперед, смело сражаясь со всеми монстрами, какие только появлялись у них на пути. Уровни учеников разнились, и некоторые из них были достаточно низкоуровневыми. Тем не менее, старшие мечи и инструктора были опытными бойцами и сумели продвинуться вперед, потеряв всего 47 человек». «Что ж, умерло довольно много людей. Простите нас, мастер!» Если брать во внимание уровень сложности этого подземелья, то потери были совершенно незначительными. А учитывая то, что мечи сражались без жрецов и лечили свои раны простым накладыванием бентов, их результаты были попросту невероятны. «Дзинь, вы полностью зачистили подземелье горное логово Фавлов, Теперь варварские племена кланов будут чтить вас как истинного воина. Лидерство увеличилось на 2, харизма увеличилась на 1. Во время охоты ученики не ограничивались использованием одних только мечей. В принципе, клинки превосходно подходили для сражений с монстрами, но обладая профессией мастера боевых искусств, они могли использовать любой вид оружия. Если их противник был вдалеке, они могли воспользоваться луком или стрелами, а если у него было чересчур много защиты, то мечи могли перейти на топоры. Таким образом, они могли свободно менять тип оружия в зависимости от ситуации, и это было их главным преимуществом. Даже сражаясь против представителей других профессий или боссов, они могли менять свою экипировку, подбирая наиболее оптимальный вариант для нанесения максимального урона. Это что, уже конец? Да, сокровище у нас. Оказывается, у этих монстров было довольно много оружия и монет, которые они стащили сюда из старой крепости империи Нифельхейм. А для нас есть что-нибудь подходящее? Оно все очень старое, просто куча железа. Но, похоже, его можно починить. Тогда давайте попозже просто покажем его виду. «А перед тем, как есть рис, давайте зайдем еще в одно подземелье. Там должен быть, по крайней мере, хоть один сильный монстр». «Да, мастер!» Инструктора и ученики ели самый простой ячменный хлеб, просто чтобы наполнить свои животы и не умереть с голоду. Таким образом они отправились в следующее ближайшее подземелье, даже не вернувшись в крепость Варга, чтобы починить свою экипировку». И вновь в результате зачистки подземелья 39 человек стали жертвами своей безрассудности. «В этой области и вправду много хороших монстров и подземелий. Кажется, они созданы специально для нас, мастер?» «Хорошо. Тогда где находится следующее подземелье?» «Со слов варваров, ближайшее прямо вон там». «Что ж, а если оно так близко, то мы должны пойти туда». Если мы хотим есть рис, нам нужно упорнее тренироваться. Мечи вновь отправились в ближайшее подземелье. Оно было уже третьим по счету и самым сложным из всех. В нем погибло сразу 53 человека, в то время как 130 мечей было ранено и утратило возможность нормально сражаться в течение двух ближайших дней без поддержки божественной магии. «Отправьте раненых младших обратно в крепость Варга, а мы отправимся в следующее логово». «Так точно, мастер!» Первый меч хотел, чтобы они стали сильнее, а потому решил продолжать. Поскольку большинство из них уже перешагнуло через трехсотый уровень, каждая смерть сулила им большие потери. Во время рейдов по подземельям погибло немало участников – а потому им следовало научиться сражаться более сплоченно, ведь монстры, с которыми они сражались, были намного сильнее обычных. По их спинам пробегал холодок, когда они думали, что текущее значение их основной профессии может упасть. Однако даже если их со всех сторон поливали градом стрел, четверо старших инструкторов все еще шли вперед и атаковали. «Так, 350 учеников!» «Быстро рассыпаться по всем сторонам!» Если один из них падал на землю, более старший помогал ему встать на ноги и пойти дальше в атаку. Инструктора и ученики использовали все свое разнообразие навыков. Охотясь в столь невероятно сложных подземельях, им следовало действовать максимально осторожно, но вместо этого они по-прежнему дрались рискованно и не щадя себя. Когда они видели у монстра какое-нибудь слабое место, то без лишних слов становились бок о бок и фокусировали на нем свои атаки до тех пор, пока чудовище не падало замертво. Второй, третий, четвертый и пятый меч, а также другие инструктора и старшие ученики объединили свои атаки и прорывались вперед, подобно разъяренному тигру. Годы совместных страданий научили их понимать друг друга лишь по одному взгляду, так что, каким бы сложным ни было сражение, они не испытывали недостатка во взаимодействии. «Второй меч! Тебе не трудно? Нет, мастер, что вы! На самом деле очень даже весело! Давайте пойдем в следующее подземелье! А? Вперед!» За первым мечом последовали инструктора и другие ученики. Они и вправду были в приподнятом настроении, ведь каждый из них наполнялся энтузиазмом, когда начинал думать о предстоящих боях. Таков был путь меча. В королевской дороге смерть от лап монстров не была настоящей смертью. Умирая, каждый из них знал, что этот опыт поможет им продвинуться на шаг вперед, Дюйм за дюймом, шаг за шагом они усердно охотились и повышали текущее значение своих навыков. Возможно, их тренировки были настоящим мазохизмом, но они это делали только для того, чтобы стать сильнее. Несмотря на невозможный уровень некоторых сражений, им удавалось адаптироваться к ситуации, а от их безумной скорости охоты даже мурашки по спине шли. Даже несмотря на уставшие ноги, израненные тела и находясь в окружении монстров, они бились до самого конца. Мечи прилагали все усилия в боях, поскольку им нужно было поднять свои уровни. В настоящее время Вид только вернулся из пятого тоннеля и стоял на развилке. Несмотря на то, что золото и серебро ему не встречалось, он все-таки не терял надежды отыскать какие-нибудь ценные вещи, которые было бы до... которых было бы достаточно, чтобы его дух воспрятал до самых небес. Учитывая это, вид как можно быстрее побежал в следующий коридор. На этот раз вход был немного уже, что наталкивало на мысль о том, что стешние обитатели были гномами. «Ага, если здесь жили гномы, то мне наверняка попадется что-то особо дорогое. От этого тоннеля я ожидаю наилучших результатов». Несмотря на то, что вход в тоннель был слегка узковат, открывшееся за ним пространство оказалось значительно больше. Внутри пещеры оказались небольшие углубления, каменные столбы и тому подобное. Казалось, что основа всей этой сети пещер находится именно здесь». Это был первый город из всех когда-либо созданных на континенте и являлся миниатюрной копией Ротцебурга. Как скульптор и человек, владеющий городом и замком, а также обладающий достаточными познаниями в искусстве и археологии, простого наблюдения за формами этого города ему было достаточно, чтобы самому построить здания и объекты, древних времен. Воспроизведение этих стародавних построек требовало более короткого периода строительства и влекло более низкие затраты. А учитывая высокую историческую ценность, а также культурный аспект, вышеуказанные объекты вполне могли поднять значение городского развития. Кроме того, вместо создания нового здания он мог бы восстановить старый объект – когда-то существовавший, возобновив тем самым его свойства. Дзинь, теперь вы можете строить специальные античные здания. В те времена люди, гномы, эльфы и орки жили в гармонии, а потому увиденная вами модель города располагает множеством разнообразных сооружений. Искусство, здание и удача увеличились на 13. Темно-бордовая улица. Благодаря использованию мощенных камней, люди и лошади могут передвигаться по улицам города куда быстрее. Историческая ценность 3580, художественная ценность 498, помогает в продвижении коммерческого развития. Орчья баня. Иногда после боя грязные и измазанные орки все же возвращаются домой и заходят в баню, даже не снимая одежды. Баня достаточно широкая и снабжена вместительным бассейном с горячей водой. Орки очень гордились тем, что благодаря наличию бани могли привести себя в порядок и вернуть приличный вид. Если использовать ее с низким уровнем здоровья, можно погибнуть. Историческая ценность. 1935. Художественная ценность. 179. После купания в бассейне скорость восстановления здоровья увеличивается на 45%, а чарование орков увеличивается на 3%. Древний амфитеатр. Это сооружение было создано для того, чтобы все четыре расы могли вместе собираться и обсудить насущные угрозы, Но вскоре оно превратилось в место, где орки и гномы стали хвастаться своей силой, люди ставить спектакли, а эльфы демонстрировать всем свою магию духов. Историческая ценность – 7410, художественная ценность – 2930. Строительство данного объекта окажет влияние на культуру и внутреннюю политику, увеличивает лояльность жителей. Площадь великих деревьев – Это место символизирует единство им процветания четырех раз, представляя собой площадь с высаженными посредине плодовыми деревьями. Множество матерей, орков, гномов, людей и эльфов тратили время на то, чтобы воспитать своих детей. Когда мать воспитывает своего ребенка, его нужно обеспечить пропитанием. А потому на этой площади всегда можно найти желающих продать что-нибудь ненужное или найти помощника для охоты или строительства. Но самое забавное зрелище, которое можно было увидеть на площади под плодовыми деревьями, это когда, вернувшийся с очередной битвы мужей, отчитывает их жена. Историческая ценность – 9340. Художественная ценность – 689. Деревья, которые растут на площади, также хороши для использования в строительных целях. Данный объект оказывает большое влияние на рост начинающих торговых городов, а также помогает в стабилизации общественного порядка и снижении уровня преступности.